Глава восьмая. Стратегия 8 Доказательство – важнейший инструмент сверхуспешных продаж. Теперь я обращу вас в свою веру, рассказав о самом важном и самом мощном инструменте продаж, какой только есть. Громкое заявление. Я знаю. Но я своими глазами видел, как этот единственный инструмент превращал убыточные предприятия в необыкновенно успешные. И посредственных продажников суперзвезд Я сам применял его в разных ситуациях И разными способами И всегда к немалой пользе и выгоде Но сначала история Как-то раз я был в конторе знаменитого И весьма успешного уголовного адвоката Не в том смысле, что он сам был уголовником Он представлял в суде людей Обвиняемых в уголовных преступлениях Тонкая грань, понятно В общем, адвокат с несколькими помощниками сели в переговорный обсудить процесс, который начинался на следующий день. Адвокат попросил присутствующих прокомментировать, смогут ли они добиться оправдания клиента. Клиент в случае проигрыша в суде рисковал отправиться в федеральную тюрьму по крайней мере на 20 лет, а возможно и на дольше. Клиент полагался на этого адвоката, который очень редко проигрывал. На вопрос босса первым начал отвечать какой-то молодой помощник. «Я уверен, мы собрали достаточно доказательств, чтобы, если нужно, добиться оправдания клиента». Босс вскочил, перегнулся через стол, сгреб молодого помощника за грудки, оторвал от стула и, оказавшись с ним почти нос к носу, процедил сквозь зубы. «Не смей отправлять меня в суд с достаточными доказательствами». Мне нужны только абсолютные. Я навсегда запомнил этот важный урок. Абсолютные доказательства позволяют со стопроцентной эффективностью продавать в ста процентах случаев. Если хотите, чтобы каждая презентация продавала и каждое предложение продавалось, заготовьте ошеломляющую массу доказательств того, что ваш продукт – выгодное приобретение. Обеспечьте ошеломляющее качество доказательств, И приготовьте решающее доказательство. Решающее доказательство напрямую отвечает тревогам, сомнениям, заботам, недоверию, устремлением, надеждам и мечтам отдельного покупателя. Определение по Дэну Кеннеди. Абсолютные доказательства. Ошеломляющее качество и количество доказательств. Доказательства через отзывы. Я работал с клиентами над продвижением товаров и услуг более чем 250 категорий. От борьбы с лишним весом и косметической стоматологией до похоронных контор, инвестиций и штучного изготовления деталей для атомных станций. И я еще не видел бизнеса ни одного, где бы использование такого доказательства, как отзывы клиентов, не дало заметного повышения продаж. Однако 90% встречавшихся мне продажников и тех, что пытались продавать мне, и тех, кого я наблюдал и обучал по контракту с их нанимателем, и тех, что сами обращались ко мне за помощью, либо вообще не используют отзывы, либо используют их редко и неумело. Если по прослушивании этой книги вы предпримете только одно, в десятеро увеличьте использование отзывов в своих продажных презентациях, Время, потраченное на слушание, окупится старицей. Отзывы и письма клиентов используются в продажах и маркетинге самым различным образом. В рекламе, в почтовых рассылках, в промолитературе, когда продаете один на один или делаете презентацию для широкой аудитории. Их дают клиентам почитать или собирают в особые журналы кладут его в приемной или настойке администратора, чтобы посетители могли полистать. Их записывают на видео и выкладывают в интернете или показывают потенциальному покупателю на экране ноутбука. Скажу, по собственному опыту нет ничего ценнее рекомендательного письма. Ну, кроме двух рекомендательных писем. В новой экономике доказательство через отзывы клиентов поднимается на новый, высочайший уровень важности по причинам, которые я перечислил в конце предыдущей главы и постоянно упоминаю в этой книге. В конце же этой главы я помещаю один из лучших примеров по-настоящему полезного отзыва из практики моих клиентов. Этого клиента зовут Пол Джонстон, он владеет компанией Shed Shop, торгующий садовыми сараями. Довольно заурядная вещь, предстающая незаурядной в занимательных и увлекательных рассказах довольных клиентов, собранных и изданных в виде брошюры под названием «83 практических применения сараев Shed Shop» я предложил Полу издать своеобразный «Бальзам для души» сарая владельца, то есть позаимствовать сверхуспешный метод моего друга Марка Виктора Хансена, одного из создателей феноменального бестселлера с многомиллионными прибылями книжной серии «Бальзам для души». Пол блестяще воплотил этот замысел в жизнь, пусть сам и расскажет об итогах. В 1999 году на конференции по маркетингу для членов своей ассоциации Дэн вдалбливал нам, как важно использовать отзывы клиентов. Я рассказал, что клиенты постоянно сообщают нам занятные, необычные и даже трогательные истории о том, как они используют наши сараи. И Дэн посоветовал мне собрать их в книгу. И я собрал. Чтобы наполнить ее, мы объявили конкурс на самое творческое и необычное применение сарая ShedShop предложив покупателям слать нам истории и фотографии и учредив призы. В итоге и появилась книжка 83 практических применения сарая в шедшоп, которая содержит 83 лучшие истории. Мы посылаем ее каждому потенциальному покупателю. Эффект был моментальный и взрывной. Продажи пошли много легче, клиенты уже подписались вести с нами дело и охотно говорят о том, зачем им нужен садовый сарай. Такое отношение поддерживается и усиливается нашими ценами, мы выгодно отличаемся от конкурентов и можем предлагать дополнительные опции. Сегодня я понимаю, что эта книжка рассказов стоит миллион долларов. Все это было в 1999 году. С тех пор сборники эмоциональных отзывов и их аналогии в различных медиа стали неотъемлемой частью продажных практик. Я рассказывал о них тысячам студентов и сам тысячи раз применял в самых разных отраслях хозяйства. От управления пиццерией до продвижения сложных программных продуктов, расширяющих возможности небольших компаний. В последнем случае истории нужны не о том, что может программа, а о том, что чувствует владелец небольшого бизнеса, впервые попавший благодаря этой программе в список 500 самых быстрорастущих компаний журнала. В случае с пиццерией это не были отзывы едоков о пицце. Там покупательница рассказывала, что раз в месяц вся ее родня собирается на вечер пиццы и как это для нее важно. В новой экономике все держится на личной эмоциональной связи. И важность подобных историй будет только расти. Безжалостная истина Дэна Кеннеди номер 7 Что говорят о вас, вашем товаре, сервисе или бизнесе другие, по крайней мере в тысячу раз убедительнее того, что говорите вы сами, пусть даже вы в две тысячи раз красноречивее. Как недалекие продажники потеют в раз больше нужного и получают десятую часть возможного. Если вы недоиспользуете отзывы третьих лиц, то вам приходится кряхтеть, пыхтеть, тянуть жилы и биться, чтобы донести свое рыночное послание и сообщить аудитории о своих достоинствах, а целую армию продажников, которых слушают охотнее, чем вас, которым скорее верят и которые готовы бесплатно сделать за вас тяжелую работу, держать запертыми в чулане, связанными по рукам и ногам и с кляпом во рту. Не глупость ли это? Если вы не призываете на помощь истории, обращающиеся к чувствам слушателя, задача установить эмоциональную связь между потребителем и вашей компанией, брендом, товаром и прочим, Ложится целиком на вас. А тем временем за кулисами отсиживаются люди, способные рассказать вашему потенциальному клиенту, как они довольны вашим продуктом. Разве не очевидно, что их истории выполнят задачу лучше, чем ваши обещания? Одна картинка стоит тысячи слов. Еще один невероятно действенный вид доказательства – иллюстрации. Банально, но верно. Одна картинка стоит тысячи слов. Иллюстрация – это занятно и необычно, она воспринимается моментально, а впечатление оставляет надолго. Для многих лучшим помощником в продажах становится фотоаппарат. Разумеется, сегодня запечатлеть на фото или сделать любительское видео потребителей, пользующихся вашим продуктом в своей привычной среде, расплюнуть. Вероятно, и то, и другое может телефон в вашем кармане. А потом все это сразу выложить на веб-сайт. И так далее. В вашем распоряжении имеются такие хитрые технологии, и может стоит применять их на пользу дела, а не только для съемки и вывешивания на ютубе ролика про белок, пьющих из вашего джакузи. Перенесемся в прошлое. Покойный Айра Хейз, в свое время лучший продажник National Cash Register, NCR, обратился к этой методике, начав продавать мелким лавочникам кассовые аппараты которые тогда были новой технологией, пришедшей на смену сигарной коробки под прилавком. Да, представьте себе, и кассовый аппарат когда-то был новейшим изобретением, и на него смотрели с недоверием, и это время еще застал и я. Аэро возил с собой кусок черной ткани размером 6 на 9 метров, на нем были наклеены тысячи фотоснимков довольных улыбающихся лавочников с новенькими блестящими кассовыми машинами. Айр вносил этот гигантский плакат к потенциальному клиенту и тут же картинно разворачивал его. Продажа совершалась еще до того, как он начинал продавать, потому что доказательство было с ног сшибательным. Однажды, когда Айр Хейз на деньги NCR ездил и выступал с лекциями перед деловыми людьми типа членов торговых палат, его спросили, почему он и НСР так охотно раскрывают всем секрет успешных продаж. Аир ответил, мы не боимся, что конкуренты уведут нашу идею, мы своих-то людей не можем заставить ее применять. Почти так же активно пользовался фотосвидетельствами еще один встретившийся мне продажник, менеджер из фордовского салона в городе Фениксе. В его рабочей выгородке стены были увешаны снимками, на которых довольные покупатели иные семьями запечатлены возле новых фордов. На каждом снимке написано дата и имя покупателя. Я прожил в Фениксе около 10 лет и покупал машины у этого парня, а по моей рекомендации у него покупали мои родные и друзья. У него на стене висело мое фото рядом с Линкольным, и фото моего брата на фоне пикапа, и фото моего отца на фоне Меркьюри Маркиса и так далее. У иных семей было еще больше фотографий серии машин, приобретенных у этого дилера за многие годы. С этими карточками не приходилось долго ломать голову, чтобы понять, этот человек умеет угодить клиенту. Иначе откуда бы у него взялась такая обширная галерея? Кстати сказать, недавно мне пришлось покупать Форд. В другом салоне и в другом штате. Я пришел и отдал 35 тысяч долларов наличными за джип-паркетник. Мне не показали никаких отзывов, Не попросили мы его и не просили рекомендовать этот салон знакомым. И потом от этого продавца не было ни грамма сопровождения продажи. На следующий год в том же штате я покупал еще две машины. Разумеется, у другого дилера. В общем, фотосвидетельство можно применять в любом бизнесе. Магазин пусть вывешивает снимки довольных покупателей в обнимку с купленным товаром. Ландшафтный дизайнер фотографирует свои сады и лужайки. Флорист запечатлевает удивленных получателей букетов. В своих материалах я часто использую собственные фотографии в компании со знаменитостями. Актерами и актрисами, с кем мы снимали инфомершиалс. Спортсменами, тренерами и даже президентами США, с кем мы вместе ездили с лекциями. Подумайте, как эту методику можно применить в вашем бизнесе. Статистическое доказательство. Третий вид убедительного доказательства является собой статистика. Так, я однажды опросил группу предпринимателей, применявших в течение года мой аудиотренинг и с тех пор уже не одну сотню раз предъявлял результаты этого опроса различным аудиториям. А результаты такие. 98% опрошенных довольны тренингом. 83% сообщили о росте продаж. 87% купили у меня что-то дополнительно. Многие из моих клиентов, кто проводит ежегодные семинары и конференции, по моему совету устраивают через несколько месяцев после семинара опрос участников, фиксируют средний рост дохода после семинара, а это нередко диапазон от 40 до 100 тысяч долларов, и потом используют собранные данные как мощнейший инструмент продаж следующих семинаров. Цифры показывают, приехать стоит 3 тысячи долларов, не приехать 40 тысяч долларов. Это здорово работает вместе с особым типом почтовой рассылки, который мне кажется уместным в подобных случаях, когда в конверт вкладывается весьма правдоподобное на вид и на ощупь имитация чека на 40 тысяч долларов, выписанного на имя конкретного потенциального клиента, а с ней вместе бланк, помогающий бизнесмену вдвоем с женой, сесть и спланировать, как потратить лишние 40 тысяч долларов. Какой вот творческий способ привести статистическое доказательство и завлечь потенциального клиента. Когда доказательств хватит? Когда их слишком много? Здесь не бывает хватит, и не бывает слишком. Лучше собрать сверх нужного, чем немного не добрать. Не перечесть, скольким продажникам и бизнесменам я говорил эти слова, но они по-прежнему тайна за семью печатями. Другие доказательства. Обдумайте, как можно применить следующие типы доказательств. Привычные. Список клиентов или покупателей. Срок пребывания на рынке. Опыт, сертификаты, награды. Финансовая отчетность. Число охваченных городов, стран. Число клиентов или потребителей. Физическая демонстрация вживую или на видео. Комиксы, подшивки или презентации PowerPoint с отзывами, демонстрируемые при личном контакте с покупателем. Необычные. Сборники рассказов. Видеофильмы с отзывами в стиле infomercials. Интервью с отзывами, записанные на аудиодиски. Бесплатная телефонная линия, где можно послушать, что наговорили про ваш продукт и сервис, звонившие вам клиенты и потребители рекомендательные письма, фотоснимки и прочие на веб-сайте. В том автосалоне, где работает продавец, о котором я рассказывал, больше никто не пользуется его идеями, хотя этот парень звезда, осыпан наградами и заколачивает кучу денег. Я лично обучил методике использования фотографий с текстами отзывов 10 тысяч мануальных терапевтов, дантистов и косметических хирургов, но 9900 из них так и не прибегают к ней. Впрочем, не ваша забота ломать голову, от чего другие не пользуются этими методами. Косность соседа – шанс для вас. Успешные люди делают то, чего неуспешные делать не хотят. Если вы решили присоединиться к успешному меньшинству, то обнаружите, что шаги, которые вы предпринимаете, чтобы достичь высоких результатов, мало кто копирует и повторяет. Вот поэтому использование абсолютных доказательств как главная сила рекламы, продаж и маркетинга остается строго хранимой и необыкновенно важной тайной. Истории из Shed Shop Освободитель гостиной Роберт из Юэм из Сан-Хосе Наша дочь вернулась домой с малолетним сыном. Сначала она арендовала место на складе, но из-за дороговизны перевезла вещи домой. Все они оказались в нашей гостиной. Мы всерьез подумывали развести большой костер, но в итоге все-таки выбрали садовый сарай. Мы хотели вернуть себе гостиную. А другие сараи, которые мы смотрели, казались заметно ниже качеством. Пришлось немного поэкономить, но дело того стоило. Сейчас у нас там хранятся праздничные украшения и весь домашний скарб дочери. Я глазам не верила, когда комната наконец освободилась. Я уже забыла, какого цвета у меня ковер. Хлам, не стоящий нового сарая. Джим Л из Сан-Карлоса. Хочу известить вас, что сарай, который вы нам поставили на прошлой неделе, изрядно озадачил нас с женой. Сарай нам нужен был для хранения садового инвентаря, газонокосилки и прочего. В общем, хлама, что люди хранят в обычном сарае. Но такой славный сарай, как ваш, хламом... Мы покрасили его, жена повесила ящики с цветами, и он стал такой клёвый, что я решил превратить его в спокойное убежище на заднем дворе, где можно расслабиться и послушать музыку. Но нет, жена хочет забить его грязными железками с бензиновой вонью. Видите, что вы устроили? Прошу, делайте как раньше, пластиковые и алюминиевые будки, похожие на сортиры, чтобы мы с женой жили в согласии. Чайный домик. Джуди Ха из Фримонта. У нас с Эллом был не то сарай, не то навес без дверей и с цементным полом, где каждую зиму протекала вода. Мы поняли, что нужен новый и сначала искали металлический. Смотрели и деревянные других поставщиков, но сарай и шед-шоп оказались несравнимы лучше всех прочих. Поставив сарай, мы выкрасили его в цвет нашего дома. Я навесил оставний цветочный ящик, Мы постелили линолеум и поставили два стеллажа. Наконец занесли запирающийся металлический шкаф для красок и прочих токсичных веществ. Последним штрихом стал верстак, поставленный у окна с видом на сад. Но самое необычное применение, которое я придумала для нашего сарая, это ежегодные чаепития. У меня шесть внучатых племянниц, и в последние три года я раз в году устраиваю для них чаепития. Часть веселья это праздничные костюмы. Старые шляпы, туфли на каблуках. В этом году сарай для чаепития превратился в Ной в ковчег. Никого не пускали из-за всех этих львов, тигров и прочего. Дети завели даже слонов, и все чудесно провели время. Кто знает, что принесет следующий год. Я услышала столько комплиментов своему сараю, и в нем так здорово работать и играть. Но, пожалуй, удивительнее всего, что в холодные дни в нем относительно тепло, а в жару относительно прохладно. Без всякой теплоизоляции. Надеемся, он прослужит нам еще много лет и приютит еще много наших чаепитий. Репетиционная студия. Гэри М. из Гризли Флеттс. Мы с женой оба поем, мы познакомились в ассоциации вокалистов Северной Калифорнии. С тех пор, как мы в сентябре 1996 года переехали в Гризли Флеттс, У нас не было отдельного помещения для караоке-аппаратуры и тысяч кассет с фонограммами. Все это стояло в нашей спальне. Гостиные и кабинеты у нас очень уж тесные, а достраивать новую комнату для нас слишком дорого. Сарай был идеальным решением. Там достаточно места, и наше пение не помешает нашей восьмилетней дочурке Табби. Мы сравнивали сарай разных марок и сразу поняли, что шед-шоп лучше всех. Хотя он был самым дорогим, качество вполне компенсирует этот минус. Мы наняли мастера провести электричество, проложить теплоизоляцию и поставить перегородки. Вся наша аппаратура, кассеты и диски теперь хранятся в сарае, а музыкальные постеры развешены там на стенах. Я пою рок-н-ролл 50-х, 60-х, Джеки, песни из мюзиклов и всякую всячину. Здорово вышло! А если к нам понаедет гостей, что не вместятся в одну комнату, то на диване в нашем сарае могут спать двое взрослых или трое-четверо детей. А еще я мог бы там принимать пациентов. Я психотерапевт, если кто захочет тащиться в Гризли Флэтс. В общем, я полностью доволен. Поем среди деревьев. Склад родителей. Джулиан из Алама. После переезда из Айдаха дом и гараж у нас уменьшились, зато появился большой запущенный двор. Места для вещей очень мало. Старый сарай использовался только для хранения пауков-каракуртов, да бездомных дождевых капель. В нем все звенело и рассыпалось. Альтернативы были, например, расширить гараж. Непрактично и дорого. Сарай и шедшоп милые и по пристойной цене. Сервис великолепный, грамотно, быстро и ловко. Если бы все строители в Калифорнии были такие молодцы. А дома вы строите? В новом сарае мы храним садовый инвентарь, седла, с которыми я никогда не расстаюсь. Что бы там ни говорил муж, старые собачьи конуры, куда не полезет новая собака. Я даже шучу с родителями, что определю туда и их, когда они выйдут в тираж. Они не возражают, потому что сарай такой милый. Он превратился в дворовое художество. Мы аранжировали его всякими старинными вещицами, это добавило характера. И мы даже разбили у сарая особый маленький садик. Компьютерный класс. Лайза Д. с семейством из Ливермора. Хотим показать вам еще одну вариацию ваших чудных сараев. Мы с домочадцами превратили его в компьютерный кабинет, чтобы освободить в доме комнату под детскую для нового малыша. Обычно мы все вместе проводим там вечера, и удивительно, как в этом сарае просторно и удобно. Там на сегодня три компьютера, общим счетом 9 жестких дисков, телевизор, три видеоплеера, сканер, два принтера, факс, и это еще не все. И так удобно располагается на 12 квадратных метрах. Все наши друзья в восторге, а если сравнить с пристройкой комнаты или флигеля, то мы сэкономили примерно 50 тысяч долларов. С сарайчиком не было никаких трудностей, еще раз спасибо за чудесную покупку. Ореховая хибарка. Дона С. из Сан-Хосе. Наш сарай это многофункциональное строение, где живут старые краски, распылители, садовая мебель и орешки для окрестных белок. Орешков для моих белок там поместится определенно больше, чем я думал. Мы на 100% довольны сараем шет-шоп. Гараж забит спортивным снаряжением. Дэйв С. И спала альта У нас гараж был завален всякими обычными уличными штуками. Велики, скейты, ролики и прочие спортивные игровые снасти. И не осталось места для машин. Мы приглашали специалистов, ставили стеллажи, вбивали крюки и что только не пробовали. Но все равно места не хватало и с трудом извлекались и машины и вещи. Я выбрал шед-шоп среди всех прочих. За, первый отличный дизайн материала-конструкцию, второе, доброжелательный персонал, третье, возможность построить по индивидуальному проекту, четвертое, возможность приехать и посмотреть образцы на выставочной площадке. Теперь все наши уличные игрушки хранятся в сарае. Пусть цены у вас не самые низкие, зато есть несравненная ценность. Грамотная, симпатичная, клевая команда. Я посоветовал вашу марку нескольким друзьям и соседям. Машины в гараж, архивы в сарай. Терри С. из Сан-Рамона. У меня домашние офисы приходится хранить клиентские досье за прошлые годы в четырех каталожных шкафах в гараже. Но вот мы купили новую машину, и теперь три машины нужно уместить в одном гараже. Картотеку придется выносить. Чтобы решить проблему, мы решили купить сарай шат Shop. У них симпатичный вид и прочная конструкция. Сарай хорошо виден от соседей, и мы не хотели, чтобы зрелище вышло жалким. Картотека теперь стоит в сарае, там же аварийный запас на случай землетрясения и вода. Чтобы подшутить над соседом, у которого нет сарая, мы с другим соседом, у которого сарай тоже есть, в июле вывесили на наших сараях рождественские гирлянды того парня, зажатого между нами, порадовал праздничный вид сараев, и мы все как следует посмеялись. Мастерская и склад. Яоланда П. из сан лоренца У нас на заднем дворе был старый металлический сарайчик, но слишком тесный и слишком старый. Он насквозь проржавел и разваливался на глазах. Два года барахло копилось в гараже и в патио. Не оставалось ничего, кроме как ставить новый сарай. Предстояло решить, какого он должен быть размера, когда покупать и у кого. Побывав в шедшоп и посмотрев кое-какие образцы, мы сразу поняли, что двигаться нужно в этом направлении. Новый сарай служит нам одновременно мастерской и складом. Мы поставили там стеллажи и верстак. Среди складированных вещей и удочки, походные принадлежности и горные велосипеды. Теперь и в гараже и в патио стало чище и уютнее. Ваши ребята все сделали отлично с начала до конца. Так держать. Молодцы. Мастерская Санта-Клауса. Карену из Редвуд-Сити. Мы много лет назад превратили свой гараж в гостиную, и потому с местом для хранения скарба у нас традиционно большая проблема. Мне нравится, если во дворе стоит деревянная постройка. Ее же видно из дому. Я задумала на Рождество украсить сарай под мастерскую Санта-Клауса. Кстати, мой муж тоже похож на Санту. В сарае у нас лежат всякие запасы, закупки впрок из Костко, елка и другие праздничные украшения. Но я и не думала, что сарай так здорово впишется в обстановку двора. Фамильная ценность Дейл, Нэнси и Келсис из Фримонта. Прошлой весной мы смотрели в Сакраменты образцы домов, и там у одного на заднем дворе стоял детский домик для игр. Наша дочь Келси была от него без ума и только и могла говорить, какой он классный. Да, он правда классный. И мы сначала хотели устроить ей такой домик для игр, но решили, что не стоит тратить столько денег на покупку, из которой девочка через несколько лет вырастет. И тут мы прослышали про шедшоп. Их постройки такие милые, что вполне сгодятся под игровой домик, но притом их можно использовать как кладовую, когда Келси вырастет. Когда мы к вам заехали, чрезвычайно милая девушка рассказала нам все о ваших сараях и какие могут быть варианты исполнения. Мы решили добавить еще окно, сделать голландскую дверь и ящик для цветов. Мы завернули буклет шедшоп наполовину в рождественскую, наполовину в день рожденную обертку и за обедом вручили Келси. Радость на ее лице стоила всех денег мира». Дожидаясь доставки, Келси только и делала, что вслух рассуждала, чем будет заниматься в своем сарае. Она выбирала цвета, в какие его покрасить, желтый, сиреневый, зеленый, занавески, табличку с номером, почтовый ящик, садовую скамейку, книжную полку, коврик перед дверью и палас. Келси часами просиживала в домике, фантазировала и играла. Мы не сомневаемся, что когда она повзрослеет, наш сарайчик превратится из кукольного домика в личную территорию подростка с креслами-мешками и бумбоксами. Мы надеемся, что этот игровой домик навсегда останется с нами. Представляем, как к нам в гости приедут внуки, и мы им расскажем, с какой радостью мы с их мамой собирали этот домик. А потом будем смотреть, как они тоже в нем играют.